Минут через десять мы с ним простились, так и не решившись признаться друг другу в главном. Бонни нет в живых. И я, и он подразумевали это, но избегали произносить слово «убито». Береговой встретил в тот вечер Бонню в клубе или по дороге домой. Они поссорились. Он здорово разозлился и убил ее, а труп надежно спрятал. Сам или кто-то помог. Имея большие деньги, помощников найти нетрудно. Хозяин клуба заподозрил, кто виновен в исчезновении бони но ему хорошо заплатили, и он молчит. поиски девушки идут ни шатко, ни валко, однако Береговой на всякий случай покидает город, а потом и страну. Ему повезло, Игорь сначала решил, что подружка его бросила, а потом и вовсе поверил в версию следствия. Андрей убил ее на почве ревности и пустился в бега. Мать Бонни жила далеко отсюда, а вскоре умерла. То есть полицейских никто особенно не тормошил и девушка пополнила списки без вести пропавших. Главный вопрос – куда подевался внучок? Сбежал, узнав, что его подозревают в убийстве? И Теодоровна об этом прекрасно знала. Выходит, что знала. А как иначе? Но в этом случае искать его довольно неосмотрительно, ведь в правоохранительных органах только и ждут возможности с ним встретиться. По этой причине старушенция полиции избегает, и искать внучка предоставила мне. «Доказать его невиновность будет нелегко, ведь прошло пять лет. Если тогда он оказался единственным подозреваемым, то сейчас и подавно все свалят на этого олуха. Иначе чего пять лет прятаться? Стоп, в чем виноват? Ведь трупа нет, а следовательно нет и убийства. Теодоровна собралась помирать и на тот свет намерена отправиться с чистым сердцем и уверенностью, что дорогой Андрюша рядом и от подозрений избавлен. И моя задача доказать его полную невиновность». Вот что на самом деле хотела бабка, отправляя меня на поиски. Могла бы так об этом и сказать. Куда там? Без дурацких игр нам никак, актриса. Но поражало даже не бабкино коварство, к нему-то я привыкла, а ее бесконечная вера в мои способности. Она в самом деле думает, будто подобное мне по плечу. На том основании, что я детективы легко сочиняю. Совершенно чокнутая старуха. Кстати, очень, может быть, ей прекрасно известно, где прячется внук. «Ой!» пискнула я, вспомнив Любкины рассказы о шагах за дверью в сокрытую от нас половину дома. Нет, это уж слишком. Не может он в заперти сидеть. Пять лет? Я бы точно не смогла. Да это ж тюрьма, только хуже. Там хоть люди вокруг и прятаться ни от кого не надо. Правда, это дело вкуса. Чтобы посадить человека в тюрьму, требуется его вину доказать. Допустим, сначала внучок перепугался и сбежал. Но за пять лет должен был успокоиться и попытаться себя обелить. Или знал, что это будет очень трудно, когда такие типы, как хозяин клуба и богатенький береговой, вовсе не желают, чтобы в давней истории кто-то вновь начал копаться. А мне-то что делать? Я вновь помянула недобрым словом бабку. Подошла к своей машине и только тогда вспомнила, что приехала не одна. «Выкладывай», — нетерпеливо произнес Олег, едва я села в машину и еще дверь не успела захлопнуть. Вздохнув, я принялась пересказывать свой разговор с Игорем. Олег хмурился. «Костя ерзал», — А когда я закончила, спросил раздраженно. «И как нам это поможет найти убийцу нашего жмурика У меня завтра репетиция, мне в театр надо, а мы так с мертвой точки и не сдвинулись». В принципе, я была с ним согласна. У него репетиция, а у меня бабка неизвестно где и нервная любка с антиквариатом. «Очень даже поможет», — вдруг заявил Олег, и мы с надеждой на него уставились. «У нас наконец-то появился подозреваемый». «Береговой?» — проявила я чудеса сообразительности. «Конечно, у него имелся повод разделаться с боней и была возможность замять это дело». «Ну, – кивнул Костя, – а адвокат-то здесь при чем? наш «Наш параныр-адвокат мог знать об истинном положении вещей. В клубе он был частым гостем, а Катька его тем более. Заподозрил берегового в злодействии. А так как дела у адвоката в последнее время шли не ахти, он решил дядю шантажировать». «И тот его убил», – хмыкнула я. Версия мне в целом нравилась, но только нет никаких доказательств, что так оно и было. Предположения и догадки, ничем не подтвержденные. Олег заметно приободрился, а я продолжала пребывать в сомнениях. Конечно, имея деньги, можно и киллера найти, а моральный облик адвоката явно хромал. Честный человек взятку передавать не будет. Но Берегового, если верить в Довину, не только в городе нет, он вообще за границей живет, а значит, нам до него не добраться». И как в этом случае мы докажем их связь с адвокатом, возможный шантаж и как следствие убийства?» «Завтра же займусь этим береговым», – кивнул Олег. «Почему не сегодня?» – спросила я, скорее, из вредности. «Сегодня вряд ли получится», – взглянув на часы, ответил он. А я вздохнула и сказала. «Дружки Андрюхи к убийству адвоката непричастны причастны. Алиби у них, по твоим словам, железная Денис тоже убийцей быть не может, потому что в тот день торчал на работе. Значит, бояться нам некого». Береговой о нашем существовании даже не догадывается, и пакости от него ждать не приходится. «Это ты к чему?» – спросил Костя. «Это я к тому, что нам не мешало бы разойтись по домам». «Олег, тут что-то не так», – тут же зашипел Костя. «Решили вместе, значит вместе. А как же репетиция?» – напомнила я. «Хорошо, давай у тебя поживем. Деньги ты от адвоката получил? Значит, всю нашу компанию прокормишь». При этих словах Костя сразу как-то скис. «Ты чего молчишь?» Полез он коллегу «В общем-то, Лена права. Пока Береговой о нас не знает, опасаться нечего». «А если узнает?» «Завтра поговорю с бывшими коллегами. Тогда, скорее всего, и станет ясно. Пустышку тянем или нам повезло на этот раз. Труп адвоката не нашли, а значит, встреча со следователем в ближайшее время тоже не предвидится. Отвезешь меня домой? Свою машину со стоянки я заберу потом». Повернулся Олег ко мне. «С превеликим удовольствием» и мы поехали на улицу Погодина, где жил сыщик. Он махнул нам рукой на прощание и скрылся в подъезде. «Ох, не нравится мне это», — вздохнул Костя. «Что-то очень легко он согласился. К тебе подкатывал, а тут и ты вроде по боку. И домой заспешил. Знаешь, что я подумал? Даже не догадываюсь. А вдруг он этого берегового решил шантажировать? Вот бы кому детективы сочинять», — решила я, глядя на Костю в большой печали. «Чем шантажировать?» «Ну, не знаю. Но все равно подозрительно. Слушай, может, я у тебя еще поживу? Нам лучше все-таки вместе держаться». Отвечать я ничего не стала, но через десять минут тормозила возле Костиного подъезда. Он буркнул пока и удалился. А я отправилась в дом бабки, гадая, успела я сделать очередную глупость или наоборот поступила правильно. Оказавшись в одиночестве, чувствовала я себя, мягко говоря, неуверенно, хотя до той поры от компаньонов особой пользы не видела. Но все-таки мужчины рядом. Собралась вернуть к монастырю, когда заметила Вдовина. Он вышел из машины роскошного БМВ последней модели и направился в антикварный магазин. Я проехала чуть дальше и притормозила. Расстались мы примерно час назад, и Вдовин на момент расставания выглядел удрученным, что неудивительно, учитывая то, о чем мы говорили. Что ему вдруг в антикварном магазине понадобилось? Может, решил сделать кому-то подарок или просто антиквариатом интересуется? Нашел время. А почему бы и нет? Если бы мне довелось вспоминать былую любовь, потерянную навсегда, да еще при весьма загадочных обстоятельствах, я бы сразу после этого по городу бегать не стала. Хотя пять лет большой срок, и с утра утратой он должно быть свыкся. Жизнь продолжается. Ничто не мешало мне ехать дальше, но с места я не трогалась, ждала Вдовина. Он появился через полчаса, сел в свой БМВ и отчалил. А я направилась в магазин. Его хозяин был приятелем Теодоровны, и пару раз я приезжала сюда вместе с ней, так что вполне могла рассчитывать на любезный прием. За прилавком стоял сам Борис Сергеевич. Высокий, упитанный дядька лет шестидесяти, с окладистой бородой и усами. Теодоровна утверждала, что он, как где капли воды, похож на Александра Второго II или Третьего, уже не помню. Я насчет похожести ничего сказать не могу, потому что ни Второго Александра, ни Третьего в глаза не видела, и могла полагаться лишь на бабку. «А ей только чокнутый станет верить». «Леночка!» Обратив внимание на звякнувший дверной колокольчик, Борис Сергеевич взглянул в мою сторону и улыбнулся. «Приятный сюрприз! Вы одна? Как поживает наша Милана Теодоровна?» «Надеюсь, что хорошо», — ответила я, подходя вплотную к прилавку. «Уехала к родне, а я от безделья болтаюсь по городу». «К родне?» — удивился Борис Сергеевич. «Или к подруге?» толком объяснить не пожелала и меня с собой не взяла. Я зазывно улыбнулась и спросила. «Это от вас Игорь Вдовин сейчас вышел?» «Вы его поклонницы», — усмехнулся Борис Сергеевич, хитро поглядывая на меня. «Вчера была на концерте. А вы с ним знакомы?» Дружил с его покойной бабушкой. Она из старинного дворянского рода. «Кстати, мы с ней дальняя родня. Ее дед и мой были троюродными братьями. Занятно, правда?» Так вот, у нее сохранились фамильные драгоценности. Я не раз просил их продать. Но Лидия Константиновна наотрез отказывалась. Хотя в деньгах нуждалась. Внука одна растила. Родители Игоря о нем совсем не заботились. После смерти бабки он начал ее вещи понемногу распродавать. Я очень просил, чтобы ко мне обращался. Вещи действительно уникальны, и я готов дать за них настоящую цену. Так он сегодня вам что-то принес? Принес. Кольцо. Хотите взглянуть? Борис Сергеевич достал из сейфа стоящего рядом кольцо и протянул мне. Если честно, ничего особенного. Я б такое не надела. Хотя мне никто и не предлагал. Крупный красный камень. Наверное, рубин. В обрамлении бриллиантов. Я повертела кольцо в руке, симулируя восхищение, и с благодарностью вернула. Чего это вдовину вздумалось продавать бабки на наследство? Вслух подумала я. Деньги понадобились пожал плечами Борис Сергеевич. «Обычное дело. Кто-то добро наживает, а наследники проматывают. Вдовин звезда, и с деньгами у него должно быть порядок». «Вот уж не знаю», возразил Борис Сергеевич. «За последние 3-4 года он появлялся у меня довольно часто». «Машина у него дорогая». «Да, купил не так давно». «Жаловался, что в Москве до сих пор квартиру снимает». «Молодых не поймешь. Нет бы квартиру купить» не тратить миллионы на груду железа. Должно быть, врут, что наши звезды в деньгах купаются, пожалуй, я плечами, хотя вчера сама могла убедиться на его концерте «Аншлаг». Меня его желание проститься с бабкиным наследством должно бы радовать, усмехнулся Борис Сергеевич. Но не радует, подсказала я. Оно вряд ли бы порадовало покойную Людию Константиновну. Впрочем, дело это не мое, и Игоря я осуждать не имею права. У каждого свои обстоятельства. «Чаю не желаете?» Спросил он, а я головой покачала. «Спасибо. А за любопытство, извините, не каждый день сталкиваешься на улице со звездой эстрады. Надеюсь, в ближайшее время увидеть Милану Теодоровну», улыбнулся Борис Сергеевич. «Я тоже надеюсь». Любопытство я вроде бы удовлетворила, но сомнения остались. Конечно, много денег не бывает, и звезды в них нуждаются еще больше, чем мы, простые смертные. Но все-таки странно. Когда Вдовин в клубе работал, к наследству не притрагивался, а стал звездой, и камешки начали перекочевывать к Борису Сергеевичу. Неужто гонораров не хватает? Даже на то, чтобы квартиру купить? Он не нефтяной магнат, а певец и композитор. Вот именно пишет песни для многих наших звезд. Вдовина вряд ли устроит халупа на окраине. Может, он мечтает о рублевке? Правду говорят. У кого-то хлеб черствый, а у кого-то жемчуг мелкий. «У него мечты о рублевке, а у меня ипотека». Не успела я войти в дом, как в прихожую выглянула Любка и спросила с подозрением. «Ты одна?» «Как видишь», – пожал я плечами. «А эти где?» «Отправились по месту жительства». В кухне я плюхнулась на стул и задумалась, разглядывая стену напротив с фотографиями Теодоровны. На одной она была в сарафане и кокошнике, на другой с тюрбаном на голове. Кстати, выглядела бабка действительно очень даже ничего лет пятьдесят назад. Любка устроилась рядом, взглянула на фотографии и сказала. «Я уж сомневаюсь, что она когда-нибудь вернется». «Куда одеться?» деться хмыкнула я и решительно поднялась. «Топор в доме есть?» «Само собой, а зачем?» «Дверь ломать. Посмотрим, что там прячет старушенция». Мысль о том, что внучок мог скрываться в доме, крепко засела в голове. Вот я решила проверить конечно я не надеялась обнаружить его в настоящий момент если бабка который день в бегах довольно неосмотрительно оставлять его здесь обрекая на голодную смерть хотя он мог запастись продуктами или все еще проще любка в сговоре с теодоровной парня подкармливает а заодно следит за тем чтобы в закрытую половину дома любопытный нос никто не совал все это здорово отдавало идиотизмом и свидетельствовало о том что чужие тайны в конец докаали «Идеи мне являлись совершенно неожиданные, и подозревать в коварстве я готова любого». Я с суровостью взглянула на подругу, а она, потерев нос, ответила. «Топор без надобности. Я ключи нашла. Они у бабушки в шкатулке лежали. Той, что она в своем секретаре хранит». «С чего ты взяла, что ключи те самые?» — задала я вопрос, чувствуя, что подозрения мои усиливаются с каждой минутой. «Потому что проверила. Никакого памятника там нет. Просто мебель в чехлах» а еще картины, штук 20 Ты в комнаты заглянула, не дожидаясь меня. Зная Любкин страх перед неизвестным, а еще ее безудержные фантазии, поверить в подобное нелегко. С другой стороны, на чердак она лазила в одиночку, а чердак это пострашнее запертых комнат. Или нет? Любка поспешно отправилась в комнату трушенцы а вернулась со связкой ключей, сунула мне их в руки и кивнула. Экскурсия сразу же показалась бестолковым занятием. Если Любка в сговоре с бабкой, следы пребывания внучка успели уничтожить. А если не в сговоре, что мешает поверить ей на слово? В комнатах простой старый хлам? Но так как ключи были у меня в руке, я направилась к заветной двери. С последнего моего появления здесь ничего не изменилось. С той лишь разницей, что теперь Витька в гробу не лежал, и крышка находилась на месте. Скорее из упрямства, я ее немного сдвинула и заглянула в гроб. Пусто. Любка наблюдала за мной с великой печалью на лице Стараясь не обращать на нее внимания, я прошла к двери напротив и начала подбирать ключ Второй подошел Толкнув дверь, я увидела небольшой коридорчик Из него можно было попасть в три комнаты Все три я осмотрела довольно тщательно, хотя времени на это ушло немного По той простой причине, что не было в них ничего примечательного Люстры, прикрытые целлофаном, мягкая мебель в чехлах и допотопные шкафы, абсолютно пустые Свернутый ковер, а в углу картины в рамах стояли прислоненные к стене двумя аккуратными стопочками. Были среди них очень большие, были и поменьше, а также совсем маленькие. Ни одна из картин интереса не вызвала. Пейзажи, два портрета неизвестных теток, а еще церковь на пригорке. Краска в некоторых местах облупилась, что свидетельствовало о почтенном возрасте картин». Тут Любка потянула на себя одну из рам и поставила небольшую картину на венский стул, что пылился по соседству. На полотне был изображен дом Теодоровны. На крыльце лежали Пушкин и Петрович, а в окне виднелась клетка с попугаем. «Ну?» – буркнула Любка, наблюдая за мной. «Что ну?» – передразнила я, не понимая, куда ее опять заносят. «Картина старая», – вздохнула подруга. «Попугаю еще куда ни шло, они по двести лет живут». «А эти?» Она ткнула пальцем в парочку на крыльце и гневно сверкнула глазами. «Либо картина написана не так давно, либо бабка предпочитает кошек и собак определенной масти. А я думаю, это то, что она прячет по-настоящему». Внезапно перешла Любка на шепот. «Их страшная тайна». «Какая?» – теряя терпение, спросила я. Любка в досаде рукой махнула и ответила. «Смейся сколько угодно, но в этом что-то есть». «Ага». «Зашифрованное послание». Я принялась бродить по комнатам. Любка топталась рядом. «Чего ты ищешь?» — не выдержала она. «Следы пребывания внучка Андрюши». Не успела я произнести эти слова, как тут же пожалела об этом. Любка ахнула, хватаясь за сердце. «Неужто бабушка родную кровиночку не пожалела?» Мало мне своих дурацких мыслей. Тут еще и Любкины. Я схватил ее за плечи и основательно тряхнула. Внука подозревали в похищении, а может и в убийстве девушки, в которую он был влюблён. Он помогал бабушке заполучить молодое тело? Убить тебя, что ли? Тяжко вздохнула я. Андрюху искала полиция, а он, вполне возможно, здесь прятался. Неужели непонятно? Скажи мне на милость, если ты бабушку злодейкой считаешь, почему тебя из дома на Аркане не вытащишь? Сама удивляюсь, ответила Любка. Меня, Ленусик, точно держит здесь что-то. Может, чары какие наложены? Пошли отсюда. Махнула я рукой, и мы покинули нежилые помещения, запирая за собой двери. Любка убрала ключи в шкатулку и вернулась в кухню, где я ее поджидала. И мы попытались решить, что нам делать дальше. Единственная здравая мысль запереть дом и отправиться к родителям не у Любки, ни почему-то у меня энтузиазма не вызвала. Других идей не оказалось. Спать мы легли вместе, тщательно проверив окна и двери. А утром еще раз осмотрели запертые комнаты. Осматривала их я, а Любка вновь таращилась на картину с бабкиным домом и в конце концов зачем-то перенесла ее в гостиную. Подозреваю, она просто тосковала по нашим питомцам и пока не было возможности увидеть их воочию, предпочитала довольствоваться изображением. День выдался жарким, и я от безделья устроилась на открытой веранде, решив немного позагорать. Вскоре ко мне присоединилась Любка. Чем себя занять она тоже не знала, и, прихватив с собой ноутбук, пустилась в свободное плавание в интернете. Взглянув на монитор, я с печалью отметила, что переселение душ, а также возможная продолжительность жизни домашних животных, по-прежнему является для нее актуальной, и предложила. Вот что, посмотри, нет ли каких сведений о береговом Максиме Владимировиче. А это кто? Бизнесмен, который, предположительно, был влюблен в Боню, подругу нашего Андрюхи. Любка бойко застучала по клавишам, а я не заметила даже, как уснула. «Разбудил меня звонок на мобильный», звонил Олег, и ответила я незамедлительно. «Новости есть?» — спросил он. «Сколько угодно. Встала, умылась, позавтракала, теперь на веранде загораю». «Ведет же некоторым. Я с раннего утра по городу ношусь. Вдовица желает нас видеть. До Кости не дозвонился, а сам к ней ехать не могу. Я уже собралась спросить, почему». Но тут же вспомнила, что роль сыщика в прошлый наш визит к Екатерине Григорьевне исполнял Костя. Так что придется тебе с ней встречаться. Вряд ли она собирается сообщить что-то путное, скорее томиться неизвестностью. Поезжай прямо сейчас, она уже достала звонками. «Хорошо», — ответила я неуверенно и, в свою очередь, спросила. «А у тебя новости есть?» «О береговом сведения собираю. Загадочный мужчина, последние пять лет его в глаза никто не видел». «Он что, тоже исчез?» – растерялась я. «Да не похоже. Бизнес его процветает, но руководит он им на расстоянии. Общается только с главой фирмы, который при покойном папаше был его замом, а теперь гендиректор. Если Береговой живет за границей, это удивительно Хотя, не знаю, он предпочитает держаться на расстоянии, боясь, что здесь у полиции возникнут к нему вопросы?» «Я даже не уверен, что он живет за границей», – ответил Олег. «Что?» — не поняла я. «Потом расскажу. Двигай к вдовице». «Со мной поедешь?» — закончив разговор, обратилась я к Любке. «А надо?» — уныло поинтересовалась она. Я пожала плечами и отправилась переодеваться. Вдова сама открыла мне дверь. Екатерина Григорьевна, одетая в красный пеньюар, пребывала в растрепанных чувствах. «А где этот?» — взглянув на меня с недовольством, осведомилась она, пропуская меня в квартиру. Тот, что с тобой был, сыщик. Вашего мужа ищет, пожалая плечами. Видно, плохо ищет. Ладно, проходи. Войдя в гостиную, вдова повалилась в кресло, театрально запрокинув голову и прикрыв лицо ладонью. Совсем как наша старушенция, когда мучилась мигренью. На подступах к квартире я вдруг подумала, что Екатерина Григорьевна срочно вызвала нас, чтобы устроить хороший нагоняй. Денис наверняка рассказал ей о нашем визите, и ей не терпелось узнать, с какой такой стати мы ищем ее мужа у ее любовника. Однако, если вдова о данном неблаговидном поступке знала, то у нее хватило сообразительности об этом помалкивать. «Тебя как зовут?» Выглядывая из-под ладони, спросила она. «Лена?» «Скажи мне на милость, где он может быть?» «Ваш муж?» «Конечно!» «Черт знает, что происходит!» Она вскочила и немного побегала по комнате схватила сигарету из пачки и нервно закурила. «Надо что-то делать. С ума сойдешь от этого ожидания». «Думаю, пора заявить в полицию», — кивнула я. «Не сделать бы хуже», — пробормотала она сквозь зубы. «Вы что имеете в виду?» Екатерина Григорьевна посмотрела в замешательстве. «Я тебе кое-что покажу». Она бросилась к шкафу, выдвинула верхний ящик и достала какие-то бумаги. «Вот», — сказала торжественно. «После того, как вы ушли, я заглянула в кабинет мужа и нашла письма. В его столе лежали, в запертом ящике, но я знала, где ключ. Я взяла бумаги из ее рук. Три конверта и три листа формата А4. На всех трех напечатана одна и та же фраза. «Ты за все заплатишь, сволочь!» Без подписи. Я взглянула на конверты. Обратный адрес отсутствует. Письма, судя по датам на штемпеле, приходили с интервалом в неделю. «Первая месяц назад, последняя незадолго до убийства. На конверте домашний адрес адвоката и его фамилия не от руки написаны, а напечатаны». «Ему угрожали», — сказала вдова, внимательно наблюдая за мной. «И он вам ничего не сказал?» «Ничего. Кто бы это мог быть? Мне-то откуда знать?» — удивилась я. Она села рядом и схватила меня за руку. «Это кто-то из его прошлой жизни». Степан Ильич не любил рассказывать о своих делах, но враги у него наверняка были, учитывая его работу. «Так?» «Понятия не имею. В конце концов, он адвокат, а не прокурор». «Вот именно адвокат. И среди его клиентов мог быть какой-нибудь псих. Чувствую, не увидеть мне больше Степана Ильича». Она дважды всхлипнула и потерла глаза, симулируя рыдание. Не сказать, что вышло впечатляюще. «Тогда тем более в полицию надо». Эта дура-секретарша его то же самое говорит. Сегодня звонила. Ее можно понять, она беспокоится. Беспокоится, фыркнула вдова. Ей-то чего беспокоиться? В конце концов, это мой муж. Вот только куда делся? Если его не стало, то должен быть труп. Ведь должен? Тогда бы эти в полиции зашевелились. Труп могли спрятать, брякнула я. Екатерина Григорьевна вытаращила глаза. Кто? «Кто его спрятал?» «Убийца?» Сообразив, что разговор принимает весьма опасное направление, неохотно ответила я. «Зачем убийце его прятать?» «Затем, чтобы не нашли. Полиция бездействует. Вы туда даже не обращались. А убийца тем временем спокойно сбежит». Екатерина Григорьевна немного похлопала глазами и тяжело откинулась в кресле. «Чёрте что! Не знаешь, что и думать», поправилась она. «Точно». Он спрятал труп и сбежал. «Неувязочка», — заметила я со вздохом. Нехудо бы промолчать, но он на меня, как на грех, словоохотливость напала. Не стоило убийце эти письма писать. «Почему?» — удивилась вдова. «Так найти его гораздо проще. Следователи смогут выяснить, у кого был зуб на вашего мужа. А не будь этих писем, подозрение в первую очередь падает на вас. С какой стати?» Едва не задохнулась она от возмущения. «Мы со Степаном Ильичом жили душа в душу. Он обожал меня, и я была ему предана. Поддерживала в трудные минуты. В убийстве мужа принято подозревать жену, и наоборот. Если убивают жену, подозревают обычно мужа. Это я вам как помощник сыщика говорю. Если адвоката обнаружат, — думала я в тот момент, — мне мало не покажется. Труп прятать помогала, людей запугивала, вдове голову морочила и ляпнула не кстати». «Особенно, если у жены есть любовник». Теперь Екатерина Григорьевна смотрела, не моргая. «Какой любовник?» — хмуро спросила она. «Это я, к примеру». Вдова вторично помянула черта и вновь на меня уставилась. «А если он сбежал?» «Кто?» «Степан Ильич. Испугался и сбежал. Но у вас-то он предупредить был обязан. Он меня оберегал. Надеется сообщить позднее. С ума сойдешь». «Идти в полицию или нет?» «Конечно, идти», — вздохнула я. «Не очень-то мне этого хотелось, но что еще я могла посоветовать? Нормальный человек должен обратиться в полицию, особенно если муж пропал при весьма загадочных обстоятельствах». «Пойду», — кивнула Екатерина Григорьевна. «Сегодня же. Приму ванну и пойду. А ты сыщику своему передай, пусть мужа все-таки ищет. Я заплачу сколько надо, лишь бы нашел». Теперь в растрепанных чувствах была я кто меня за язык тянул. Вдова отправиться в полицию. Секретарша расскажет о нашей троице. И неприятности мне обеспечены. А Олег-то как обрадуется. Я набрала его номер, лишь только оказалась в своей машине. Длинные гудки ответить не пожелали. Сам виноват, со злостью думала я. Нечего было меня сюда одну посылать. Я продолжала сидеть в машине, не трогаясь с места. Еще дважды позвонила Олегу, а потом набрала номер секретарши Мальцева. «Слушаю», — пробосила мне в ухо. «Ольга Вениаминовна», — тоненьким голоском запела я. «Это Лена. Мы с вами недавно познакомились. Я приходила в офис». «Да помню я тебя. Чего звонишь?» «Степан Ильич не появился?» «Нет». А женушка его, Шельма, до сих пор в полицию не заявила. Я сама была сунулась, но мне сказали, заявление должна писать жена, а не секретарь. А его стриптизерши все равно, где он и что с ним. «Уйду в банк». Они пусть сами разбираются. «Вам Степан Ильич ничего об угрозах в свой адрес не рассказывал?» Решилась я. «Каких еще угрозах?» «Екатерина Григорьевна мне письма показывала, анонимные. За все поплатишься, зараза». «Постой, так ты что, с Катькой знакома?» Задала вполне уместный вопрос Ольга Вениаминовна. «Познакомилась», — лаконично ответила я, не желая раскрывать подробности. «И письма видела». Вот уж не знаю. Возникла пауза. Ольга Вениаминовна, должно быть, размышляла. Стёпа, редкий трус. И если бы ему кто-то вздумал грозить, тут же в полицию бы побежал заявление писать и требовать охрану. А он мне даже слова не сказал. Его супруга предполагает, что он мог скрыться, не дожидаясь возмездия. На сей раз пауза оказалась весьма значительной. На чёрный день он кое-что наверняка припрятал и избежать пожалуй, мог. Тем более от стриптизерши свои. Жизнь с такой поди не сахар. Голова у меня лопнет от этих переживаний. Идти в полицию или нет? Пусть эта поганка идет. Сунешься и окажешься виноватой. Ольга Вениаминовна в досаде отключилась. А я попробовала еще раз позвонить Олегу. С тем же успехом. Посмотрела по сторонам в крайней досаде и завела мотор с намерением наконец-то покинуть двор вдовы. И тут... Екатерина Григорьевна появилась из подъезда. На ней был ярко-желтый сарафан, босоножки на шпильке и кокетливая шляпка. Наряд мало походил для лишенной мужа страдалицы. Отправляясь в полицию, стоило бы надеть что-то поскромнее. Но в гардеробе бывшей стриптизерши скромные наряды могли ей не прижиться. В общем, оставалось лишь гадать, куда она спешит. То ли в полицию за помощью, то ли к любовнику за утешением. Само собой, я решила это проверить и отправилась следом. Екатерина Григорьевна, покинув двор, быстрым шагом двигалась в сторону проспекта. Я малой скоростью следовала за ней, уверенная, что, оказавшись на проспекте, вдова остановит такси. Но, игнорируя транспортный поток, она продолжала свой путь и вскоре, перебежав дорогу на красный сигнал светофора, вошла в парк. «У нее свидание», — сообразила я и стала искать место, где приткнуть машину. Это заняло куда больше времени, чем мне того хотелось. И, наконец, оказавшись в парке, я пробежала по центральной аллее, в большом нетерпении вертя головой в поисках вдовы. Ее наряд очень помог. Заметив яркое желтое пятно на соседней аллее, я бросилась туда, отважно пробираясь сквозь кусты. Потом решила, что на глаза вдове лучше не попадаться и немного умерила свой пыл. На аллею выходить не стала и держалась за деревьями. От Екатерины Григорьевны меня отделяло значительное расстояние. Она миновала детскую площадку, старушек на скамейке и двинулась к летнему кинотеатру, который был давно закрыт. Здание заброшено, и это место в парке мало обитаемо Разве что дети им заинтересуются или любители выпить на природе вдали от посторонних глаз. Я споткнулась о какую-то кочку. Едва не упала и проглядела тот момент, когда на аллее появился мужчина. Выглядел абсолютно непримечательно. Невысокий, в кепке, он шел вдове навстречу. Она на него внимание как будто тоже не обращала, по крайней мере, шаг не замедлила. Они поравнялись, и тут из кустов прямо на них вылетел мальчишка на велосипеде. Вдова шарахнулась в сторону, а потом заголосила дурным голосом. Мужчина огляделся вроде бы в растерянности, мальчишка притормозил, оборачиваясь. Екатерина Григорьевна повалилась на землю, продолжая вопить. Со стороны детской площадки уже подтягивался народ, а мужчина бросился бежать в сторону заброшенного кинотеатра. «Держите его!» — кричала Екатерина Григорьевна, елозя желтым платьем по асфальту. А я замерла на месте, окончательно сбитая с толку. Велосипедист ее точно задеть не мог, а если все-таки задел, то самую малость, так что непонятно, чего ее так разбирает. К тому же мальчишка, бросив велосипед, подбежал к ней, и кричать «держите его!» не было никакого смысла. Выходит, она имела в виду мужчину, а вовсе не мальчишку. Вокруг вдовы начали собираться люди, возбужденно переговариваясь, и я услышала чей-то голос «Скорую вызовите! На женщину напали!» Примкнув к толпе, я выглянула из-за ближайшей спины, и моим отчам предстала жуткая картина. Вдова лежала на асфальте, с заботливо кем-то подсунутой под голову кофтой и обеими руками держалась за бок, а на желтом сарафане расползалось кровавое пятно, как раз в том месте, где были сцеплены ее ладони. Лицо посерело, глаза закатились. «Это что же делается?» — причитала рядом со мной бабка. «Белым днем в центре города женщину зарезали». Я уже готовилась грохнуться в обморок, но тут выяснилось, что причислять к покойникам Екатерину Григорьевну поторопились. «Где скорая, вашу мать?» Отчетливо произнесла она, взглянула на свои окровавленные руки и отчаянно взвизгнула. «Он к кинотеатру побежал!» Наконец-то, начав соображать, заголосила я, и двое мужчин, оказавшихся в толпе, с готовностью ринулись в том направлении, но вернулись даже раньше, чем приехала скорая. «Ушел», — сказал один из них в досаде. «Там в заборе дыра». «Кто это был?» Наклоняясь к Екатерине Григорьевне, спросила я, вспомнив о своей роли сыщика. Она мутно посмотрела и не ответила. А меня, скорее всего, не узнала, что неудивительно. Наконец появилась скорая. Вдову увезли. А вслед за этим и полиция пожаловала. Народ начал торопливо расходиться. И я одной из первых покинула аллею. Там остались только две старушки. За ними я и наблюдала, укрывшись в кустах по соседству. Видели они примерно то же, что и я. Женщина шла по аллее, навстречу ей мужчина. Тут появился мальчишка на велосипеде. Ему, Екатерине Григорьевне, стоило сказать большое спасибо. Скорее всего, внезапное появление велосипедиста уберегло вдову от смертельного удара. Добравшись до ближайшей скамьи, я дрожащей рукой набрала номер Олега. Длинные гудки. Вдову едва не убили, неизвестно, выживет ли, а нашего стыщика где-то носит. Логично предположить, что на Мальцеву напал убийца ее мужа. Сначала с ним разделался, а потом и ее очередь пришла. Выходит, она знала гораздо больше о делах Степана Ильича и о причинах, по которым кто-то желал его смерти. Может, оттого и в полицию не спешила? Как оказалось, зря. В полицию она не пошла, отправилась в парк. Вряд ли для того, чтобы просто прогуляться. Ей назначили встречу, или она сама ее назначила? Догадывалась о том, кто убил ее мужа? Довольно неосмотрительно с ним встречаться. Если только вдова собиралась убийцу шантажировать. Весьма поспешные выводы. Допустим, ей позвонили, предложили встретиться, пообещав некую информацию. Нападавшего она не знала или не узнала. Шла уверенно, вроде бы не обращая на него внимания. «Где же Олега носит?» «Ладно, нападением займется полиция. И, надеюсь, все выяснит. Так что мне свою голову можно не напрягать». Выждав время, я позвонила в больницу скорой помощи. Назвалась родственницей мальцева и спросила, каково ее самочувствие. «Ей повезло» ответила мне дежурная сестра. Рана не глубокая, внутренние органы не задеты, нож прошел сквозь мягкие ткани. При слове «нож» я невольно поежилась. «Сейчас она в шоке, но все будет хорошо».